заворожённо глядя на то, как исчезают в огне лица шести её предшественниц. Вот их замедлил шаг и подошел ближе, ёжась от порыва холодного ветра, но даже не замечая этого. Его взгляд приковал к себе вид пылающего альбома, и даже когда он чуть повернул голову в сторону Саши, чтобы посмотреть, как она, его глаза продолжали цепляться за содержимое мангала. Не думаю, что это сильно поможет делу,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 Пусть начинает думать. И, наверное, Максиму он ведь будет волноваться. «О, да!» — хмыкнула Саша. «Где-нибудь в Москве в отеле наверняка место себе не находит. Так волнуется!» Она посмотрела на Войтуха с язвительностью, смешанной с болезненным разочарованием. «Помнишь, ты как-то спрашивал меня, почему я вышла за него замуж? Любила ли я его, или он оказался самой подходящей партией?» Войтах осторожно кивнул, не зная, что сейчас услышит.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 Войтах почему-то ожидал увидеть в гостиной, в которой они уже однажды были, стопки разбросанных книг, но вместо этого на столе лежала всего одна книга. Зато его поверхность устилало множество бумажных листов, исписанных и исчерченных, сложенных стопками и смятых. Саша прошла в гостиную вслед за Войтахом, удивлённо оглядываясь по сторонам. Запах кофе кружил голову, напоминая, что сами они пили его только рано утром, и сейчас неплохо было бы повторить.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 Войтах присмотрелся к обложке, пытаясь понять, что за книгу читал Нев. но символы не были похожи на известные ему языки, поэтому прочесть их он не смог. Их друг тем временем продолжал. «Ваша прапра, Саша, очевидно, была отчаянной женщиной, то ли чересчур смелой, то ли до невозможности глупой. Уж простите меня. Дурой она была». Резко бросила Саша, присаживаясь на краешек старого кресла, стоявшего в углу гостиной. В прошлый их визит год назад оно было полностью завалено книгами, а сегодня на нем лежал лишь аккуратно сложенный плед. «Согласен», — кивнул Нев. «Во всяком случае, на мой взгляд, призыв темного ангела и обещание ему жизни собственной дочери ради решения проблем с любовником граничат с безумием».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 Заверил ее Войтух, решив про себя, что если Максим не сделает этого сам, он найдет эту минутку за него. Тогда я сейчас свяжусь с Сидоровыми. Он осекся, чувствуя, как его прошибает холодный пот. Его ноутбук. Только сейчас он вспомнил, что оставил его в квартире Рейхардов, включенным и незапороленным, со всеми своими и чужими секретами.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 Саша сняла с шеи кулон и протянула его Неву. «Тогда мы поедем домой чуть позже». «Нет, Сидоровым лучше позвонить сразу». Пытаясь скрыть волнение, заявил Войтах. «Можете воспользоваться моим ноутбуком», — предложил Нев. «Нет, мне нужен мой», — настаивал Войтах, надеясь, что никто не станет выяснять причину. «Саш, одолжишь машину?» «Конечно». Саша посмотрела на него несколько удивленно, не понимая, почему он не может позвонить Сидоровым по телефону. Но, как и надеялся, Войтух задавать вопросов не стало. Все это было лишней потерей времени, которого у нее и так оставалось непростительно мало. Пойдем, я дам тебе ключи и документы. Неф, можно я заодно сварю у вас кофе?» «Конечно, конечно», — отозвался тот, даже не слыша вопроса. Он уже был полностью поглощен ее кулоном.